Убедившись, что коридор окончательно опустил, я тут же метнулась к прикроватному столику и придирчиво изучила все лекарства, оставшиеся у меня после болезни. Как я и предполагала, баночка с обезболивающим порошком среднего качества, но все же довольно сносным, оказалась почти полной. Я воспользовалась им, быть может, пару раз, когда головная боль и жар казались непереносимыми. Сейчас я могла лишь усмехнуться, разве это сравнится с тем, что я испытала, попытавшись покинуть территорию поместья лорда Кастанелло? Да зная тогда, что мне придется пережить за последнюю пару дней, я не притронулась бы к снадобьям, перетерпела бы болезнь и сохранила все их до последней капли. Но все равно порошка была достаточно для изготовления средства, способного помочь мне продержаться столько, сколько нужно, чтобы убраться отсюда как можно дальше. А там останется только найти человека, который сможет снять с моей руки свидетельство вынужденных брачных клятв. Мысль навестить почтенного аптекаря я отмела сразу же. Во-первых, скорее всего, к нему тот час направятся с обыском, когда откроется мой побег. А во-вторых, именно он в то злополучное утро на площади напомнил о старинном обычае, спасшем меня от костра. Напомнил! И спустя несколько минут чудесным образом объявился лорд Кастанелло с предложением взять в жены преступницу. «Совпадение или нет, но у меня были все основания предполагать, что добрый аптекарь как-то связан с лордом, а значит, так рисковать я не могла». Можно было попробовать найти искусного мага на черном рынке, но нужных контактов я не имела. Да и кто бы согласился связываться с женщиной, которую подозревали в использовании ментальной магии. Слухи по аллегранце разносятся быстро. Но что, если выбраться за пределы города? А еще лучше и вовсе покинуть регион, воспользовавшись первой же проезжающей мимо почтовой каретой. Меня неодолимо тянуло на восток, в Фиорену, но сейчас я была согласна отправиться хоть в Рамелею, хоть в Виньяту или даже на самый юг, в Неорет, лишь бы оказаться как можно дальше отсюда. За пределами влияния господина законника и отдела магического контроля олигранцы, я могла не бояться, что кто-то заподозрит во мне беглую преступницу. Придумать историю о ревнивце мужа, предложить гребень в качестве платы за услугу и, быть может, мне удастся получить помощь и избавиться от ненавистного браслета. Нужно было только добраться до ближайшей крупной дороги. Я принялась перебирать в голове все, что могло бы усилить действие обезболивающего порошка. В моем распоряжении были завтраки, обеды и ужины, туалетные принадлежности и лекарства от лихорадки. Не так уж и много, хотя, если подойти с умом, не так уж и мало. Я почувствовала, как губы против воли расплываются в торжествующей улыбке. Наконец-то, впервые с того дня, когда я оказалась в доме лорда Кастанелло, мой ум был занят настоящим делом. Побег захватил меня, как увлекает сложная задача, прогоняя все страхи и ненужные мысли, и я отдалась поиску решения со всей пылкостью. Горничная принесла ужин. К моему ликованию к блюду с жареным мясом сегодня прилагалась щепотка жгучего черного перца. Перец не являлся необходимым ингредиентом для моих снадобий, но я не применула воспользоваться столь удачным стечением обстоятельств, чтобы сделать еще кое-что, способное взбудоражить организм и немного снизить чувствительность к боли. Еле дождавшись, когда женщина выйдет из комнаты, я проворно смешала перец со сливочным маслом, чтобы было удобнее глотать его, когда возникнет необходимость, и, скатав липкую массу в пару небольших шариков, выставила за окно на холод, плотно завернув в платок. Это была самая легкая часть плана, не требовавшая применения моих способностей. Сделать средства подавляющие нервные импульсы и на время повышающие болевой порог куда труднее. У меня были порошок, вода и накопительный кристалл светильники, энергию которого я могла перенаправить для нагрева, несколько банок из прокаленного стекла, а также имели сървенье и решимость как можно скорее найти способ выбраться из этого жуткого дома. Да. Отдел магического контроля отобрал у меня лицензию Зельевара, из но изъять из моей головы все, чему я научилась за время, проведенное в университете, никто из них не был в силах. Что Миледи желает на завтрак? спросила горничная, возвращаясь за подносом и с подозрением косясь на пустой тарелки. — Сварите мне кофе покрепче, пожалуйста. Я плохо себя чувствую по утрам. Как Миледи пожелает. Поклонилась женщина. Мне нужен был кофеин. Как можно больше кофеина.